Глава 18. Подлая война. Еще полтора года назад в этой деревне обитало не меньше двух сотен жителей. Около четырех десятков обычных крестьянских подворий и одно побогаче, с кучей хозяйственных построек на территории. Видимо, обиталище староста или зажиточной семьи. После известных событий, превративших замок Мальрок в не слишком позитивное место, жители большей частью погибли – или превратились в несимпатичных созданий. Те, кому повезло не попасться сразу, долго скрывались в заросших лесами холмах, вымирая от лап погони, оружия бандитов и солдат короля, голода и холода. Оставшиеся счастливчики восприняли мое появление как божий дар, решили, что теперь-то жизнь наладится. Вернулись, заселили пять домов, начали обустраивать быт. Было их полтора десятка. Они в меня верили, и позабыли про то, что смерть не верит никому. Следы на подмороженной земле, посыпанной снежком, будто буквы на бумаге, рассказали моим людям о том, что здесь произошло. Разведчики демов не стали врываться сходу. Оценив объемы потенциальной добычи, они вызвали подкрепление. Команда людоловов в кожаных доспехах разделилась на три группы и с разных сторон стянулась к обитаемым домам, взяв их в кольцо. Жители хоть и вели себя беспечно, были людьми своего времени. Кто-то что-то почуял, ухватились за оружие. Вероятно, подумали, что имеют дело с мелкой шайкой мародёров-бугоотступников, хоть и редко они теперь попадались, но полностью их не вывели. Межгорье ведь большое и малонаселённое. При желании здесь можно хоть танковую армию спрятать. Попытка напасть на подбирающихся демов закончилась плачевно. Тёмные пираты действовали жестко, землю залило кровью в нескольких местах. Более благоразумные жители, оценив неравенство сил, привычно бросились к холмам, в надежде укрыться и на этот раз. Но не тут-то было, схватили всех. На этот раз обошлось практически без резни, видимо, беглецы не оказывали сопротивления. Обыскав деревню, демы ушли, прихватив пленников, но не всех. Некоторые им оказались ни к чему». Поколеченные при захвате, больные, старые. Таких южане не брали. Тот забавный дед, который не так давно рассказывал мне байку про целебную силу рога волшебного зверя, оказался в их числе. Опознал я его с трудом, лишь по крестообразному шраму на левой скуле. Этой части лица повезло, пострадало не сильно. От правой вообще ничего не осталось. Какой-то особый изобретательный пират принес тлеющую головню и сжег кожу, пока не погас огонь. Видимо, старик, прибитый к нечистому кресту, потерял сознание, и этим жестоким способом его приводили в чувство, чтобы посмеяться над муками. С ненужным материалом поступили в лучшем случае аналогично. Выдвинувшись из замка, я направил вперед несколько разведгрупп с таким расчетом, чтобы их веер сканировал местность в широкой полосе. Ведь если противник узнает про наш выход, он подготовит встречу. А нам надо обрушиться на него, будто снег на голову, используя фактор внезапности. Активных действий от нас никто не ждет. Когда одна из групп наткнулась на эту деревню и доложила об увиденном, я не колеблясь, направил отряд к месту побоища. Пусть придется немного уклониться от намеченного курса, но это того стоит. Здесь нет газет и кинохроник. Их заменяют слова рассказчиков и увиденное своими глазами – Слова я уже предъявил, описав демов столь мрачно и убедительно, что мало кто теперь сомневается в их непричастности к представителям человеческого рода. К тому же семена падали на благодатную почву. Все знали, что собой представляют эти твари. Но знание это было преимущественно теоретическим. Мало кто самолично сталкивался с последствиями их деяний. Теперь представилась возможность убедиться в этом воочию. Некрасиво, конечно, вести воинов, полюбоваться на картину вражеских зверств. Но глупо упускать такой случай. Я здесь неблагородно в рыцаря играю. Первым делом думаю об эффективности задуманного. Во вторую очередь, обо всем остальном. А о тактичности и щепетильности вообще стараюсь не вспоминать. Реакция воинов мне понравилась. Предварительно накачанные словесной пропагандой, они прониклись еще сильнее. Даже в глазах осторожных межгорцев можно было заметить нестерпимое желание немедленно пустить в ход оружия. Теперь они убедились на деле, что со стороны пришельцев им ничего хорошего не грозит. Вот и прекрасно. Еще до вечера мы столкнемся с передовым отрядом противника, и хотелось бы к тому моменту иметь пять сотен бешеных зверей в человеческом обличье, думающих лишь о крови, а не о разной рыцарской ерунде. Я вот о ней вообще не думаю, но подчиненные – другое дело, они ведь люди своей эпохи, и мир у них тоже свой. На земле мы тоже через это проходили – Когда пленных офицеров отпускали домой под честное слово, встретившиеся на поле боя полки подолгу ждали, пока их командиры, обсуждая светские сплетни, попутно настаивали на предоставлении права первого залпа противнику. Когда не ставили мин в нейтральных водах, не различали своих и чужих раненых. Не все и не всегда было так идеально. Но ведь было же. Может оно и благородно, но в моей ситуации неприемлемо, Да и о каком благородстве идет речь в войне против таких извергов? Епископ глупцом не был, прекрасно понимал, чего я добиваюсь, и молчаливо это одобрял. Когда тела начали рубить и стаскивать к костру, подошел, тихо доложил. «Дан, я утром проповедь прочитал перед выходом. Жаль, что вы не слышали. Подозреваю о том же, о чем и я». Не так откровенно, но в сущности вы правы. Я не молот и на многие вещи смотрю проще, да и бокайцы иной раз ведут себя глуповато, что очень тревожит, ведь они – наша главная сила. Демов многовато, так что все эти морские правила приличия надо срочно забыть, и без того не знаю, как выкручиваться будем. У нас пять сотен воинов, в их передовом отряде вряд ли окажется больше трех, ведь разведчики говорили о двух. «Превосходство хорошее, плюс от нас они такой наглости не ждут». «Да, на это демы. Я их, конечно, презираю, но не могу не признать. Вояки они очень опасные. Будь у нас пять сотен бакайцев, еще куда ни шло. Но с таким составом очень нелегко придется». Я и сам понимал, что войско разнородно. Две сотни набранные из эридиан и межгорцев. По боевой ценности сильно уступали даже бакайским ополченцам. Неопытные. «Слабо вооружены и защищены. То, что я опустошил свои склады, не слишком изменило ситуацию. Ведь кроме рухляди, ничем не мог им помочь. Да и с костяком войска проблем выше крыши. Четких маневров и перестроений от них ждать не приходится. Привыкли воевать мелкими группами, в лучшем случае небольшими отрядами. Опыт борьбы с человеческими армиями имеют единицы». Остальные видели лишь погонь, береговую стражу и сонную охрану небогатых замков. Богатых на скоком с море не взять ввиду повышенной защищенности. Конфидус, людей нам больше взять неоткуда. Забрать из замка последних подростков и стариков не поможет. Дождаться, когда соберутся дальние межгорцы, с их расторопностью неизвестно, сколько этого придется ждать. А враги на месте не сидят, да и округу разоряют лихо. Связь у нас такая быстрая, что даже деревень вроде этой предупредить не смогли. Так что на быструю подмогу лучше не рассчитывать. У нас сейчас прекрасный шанс. Неожиданно напасть на передовой отряд. Пока его не усилили. Если соберутся в кучу, нам останется лишь сидеть в осаде. А это крайний вариант. Дан, вам, разумеется, виднее, но неожиданно напасть на демов не так-то просто. Да и насторожены они. Разведчики говорят, брони не снимают. Всегда готовы к бою и держатся соответственно». «Вы можете предложить другой план? Представьте, что я отдал вам командование». «Не знаю. Наверное, нет. Поступлю так же, хоть это и непривычно. Замысел ваш хорош, хоть и рискован. Но куда нам без риска? Промедлим. Они про нас узнают. И тогда действительно останется лишь осада. Будут нас гонять по лесу, пока в замок не загонят. А если не получится, махнут рукой и пойдут к Мальроку, раз там гарнизона не осталось». Да, не обижайтесь на мои сомнения». Я, наверное, просто побаиваюсь, но вам не мешает и самому задуматься о случайностях. Вдруг нас обнаружат или уже обнаружили. В округе шастает немало гроб, подобных той, что разорила эту деревню. Нарваться на чужой взгляд легко. Мы не станем соваться в чужую пасть, не проверив, в каком состоянии зубы. Если разведка заметит там нездоровую суету, будем искать другой вариант. Если в бою придется туго, попробуем отступать организованно, по приказу. Вряд ли они рискнут долго преследовать, им нельзя бросать галеры. Но это крайний вариант, а пока что давайте не думать о плохом. Демов мы встретили спустя примерно час после того, как покинули окончательно обезлюдевшую деревню. Двигались мы неспешно, чтобы сберечь силы для боя и дать разведчикам поработать как следует. Потому противники противнике узнали заблаговременно. Это оказалось не все их войско и даже неприличный отряд». Всего лишь восьмерка воинов в легких доспехах. Обычная группа людоловов, таких в округе хватало. «Окажись недалеко в стороне, на маршруте, где риск встретить наши следы стремится к нулю, я бы, возможно, махнул на них рукой, не желая отвлекаться от главной задачи». Но, к несчастью, противник маячил впереди и двигался чуть ли не встречным курсом. «Даже если не наткнется на нас», то любой самый незначительный поворот выведет их на хорошо натоптанную тропу, а специалистов по лесной летописи у них хватает. Мигом поймут, что к чему. Но что поделаешь, если не существует способа вскрыть следы пяти сотен человек? К тому же, глядя на воспрянувших при таком известии бойцов, я понял, что было бы полезно пустить ненавистному противнику кровь. Это приободрит народ, воодушевив на более значительные подвиги. С помощью разведчиков организовали засаду. Демы, двигаясь в прежнем направлении, неизбежно начнут огибать лесок, поросший густым кустарником. А вот на опушке их и под караулем. Все получилось как задумано, не считая того, что, несмотря на мой приказ, в плен никого не взяли. Как только начали лететь расчетливо выпускаемые стрелы, демы, не раздумывая, бросились в противоположную от опушки сторону, пытаясь скрыться в Большом Саду. «Увы!» «Именно там я разместил основные силы, чтобы сидели тихонечко, делая вид, что здесь никого нет». Бойцы очень обрадовались, когда на них выскочило несколько деморализованных пиратов. Интенсивность радости была такова, что врагов попросту в землю втоптали. Остались мы без языка. Ладно. Зато никто не пострадал, а противников стало чуть меньше. Я даже начал подумывать, что можно не рисковать, идя на столкновение с крупными силами» заняться ловлей таких вот групп. Учитывая сегодняшние события и мои прежние подвиги, где мы уже потеряли 17 человек. И это при том, что занимались мы этим не специально, а по необходимости. Вот возьмемся всерьез и легко прольдим их поголовье до безопасных цифр. Увы, по зрелом размышлению быстро осознал глупость таких действий. Перед нами неполные кретины. Потеряв несколько групп, они сделают правильные выводы и перестанут их посылать». Мало того, догадаются, что в окрестностях действует приличный отряд противника. Начнут всерьез бороться с нашей разведкой, вместо относительно заметных шаек-людоловов пустят несколько парочек или одиночек, вроде того ловкого лучника. Те распутают следы, наведут на наше расположение крупные силы, и в роли внезапно атакованных окажутся уже не враги, а мы. Нет, имея современные средства связи и разведки, «Я бы, возможно, попробовал поиграть в сложную тактику, но в данных условиях даже мой простецкий план налетим на передовой отряд, врежем, а дальше видно будет», представлялся верхом стратегического искусства. Фортуна сегодня расщедрилась. Не прошло и пара часов, как мы наткнулись на вторую группу людоловов. Семерку таких же воинов в кожаных доспехах. На этот раз тоже не стали играть в благородных. Вместо того, чтобы, демонстративно окружив, предложить позабавиться в поединках один на один или заняться другими глупостями, попросту перестреляли из засады. Трое, даже получив оперенные гостинцы, предприняли относительно успешную попытку бегства. Но нашим лесовикам они в подметке не годились, их быстро догнали. Удалось пообщаться с парочкой раненых. Один проявил редкое упорство. Даже жестокий экспресс-допрос не подействовал на его разговорчивость, и в итоге он отдал концы из-за методов того самого допроса. Второй, наблюдая за его судьбой, проникся и запирался недолго. Безумно вращая уцелевшим глазом, Дим в целом подтвердил информацию от разведчиков, от себя ее дополнив тем, что нам хана, быстро найдут и кишки на деревья намотают. Но мы не испугались и, естественно, не передумали. Враг все там же, поднимается по реке при двух галерах. Он неподалеку. Еще до вечерних сумерек мы успеем с ним плотно пообщаться. Сражения еще не было. А войско противника уменьшилось на 24 бойца при наших нулевых потерях. Вдохновляющее начало».